Глава вторая. «О раб земной до той поры, пока нечистые дары ты не принес в свой храм, весь мир перед тобой склонен, ты царь, и вознесен твой трон к высоким небесам». Джон Вильсон на посещение Халлен Глен. Магиканин продолжал насыщаться, тогда как его белый товарищ встал и, учтиво сняв шапку, Поклонился Мейбл. Это был цветущий юноша, полный здоровья и сил. Его платье, хотя не строгого флотского образца, как у Кэпа, говорило, что и он более привычен к воде, чем к земле. В то время настоящие моряки были обособленной кастой, резко отличавшейся от других сословий. Их представление, равно как язык и одежда, также ясно указывали на их занятия, как взгляды, речи и одежда турка обличают в нем правоверного мусульманина. Хотя следопыт был еще мужчина в самой паре, Мейбл говорила с ним без всякого стеснения, возможно, потому что зарядилась храбростью для этого знакомства. Встретившись же глазами с молодым человеком, сидевшим у костра, она невольно потупилась, смущенная восхищением, которое прочла, или вообразила, что прочла, в его приветственном взгляде. И в самом деле... Оба они отнеслись друг к другу с тем естественным интересом, какой возникают у молодых впечатлительных людей, когда их роднит одинаковый возраст, сходные жизненные обстоятельства, привлекательная наружность и необычная обстановка их встреч. Перед вами, сказал следопыт, глядя на Мейбл с открытой своей улыбкой. Те друзья, которых ваш почтенный батюшка выслал вам навстречу. Это великий деловар, изведавший на своем веку немало славы, но ну и немало злоключений. Он носит, разумеется, индейское имя, подавающее вождю, но так как его трудно выговорить тем, кто не знаком с его наречием, мы переиначили его на английский лад «великий змей». Это не значит, что он коварен в большей мере, чем полагается краснокожему, а только что он мудрый хитер, как и подобает воину. Разящая стрела прекрасно меня поймет. Пока следопыт произносил свою речь, оба индейца, испытывающие, оглядывали друг друга. Тускарора подошел первым и вступил с соотечественником в дружелюбный, по видимости, разговор. — Люблю смотреть, как двое краснокожих приветствуют друг друга в лесной чащобе, — продолжал следопыт. — Не правда ли, мастер Кэп? Это все равно как будто два дружественных судна обмениваются салютами в открытом море. — Ну, раз уж мы заговорили о воде, позвольте представить вам моего юного друга Джаспера Уэстерна, который хорошо знаком с этой стихией, так как всю свою жизнь провел на Онтарио. — Рад познакомиться, дружище, — сказал Кэп, сердечно пожимая руку своему пресноводному коллеге. — Хотя в школе, куда вас отдали, вам еще многому предстоит поучиться. — Это моя племянница Мейбл. Я зову ее Магни, по причине всего значения которого ей не понять, хотя вы, должно быть, достаточно преуспели в нашей науке, чтобы знать, что такое «компас». Причину угадать нетрудно, — ответил молодой человек, невольно устремляя темные смелые глаза на вспыхнувшее лицо девушки. И мне думается, что матрос, идущий с таким компасом, как ваша магни, никогда не собьется с курса. Ну что ж, видно, наши матросские словечки вам знакомы, и употребляете вы их с толком и к месту, но, сдается мне, вы видели на своем веку больше зеленой, чем голубой воды. Не удивляйтесь, что мне знаком язык береговых жителей. Нашему брату редко приходится больше, чем на двадцать четыре часа терять землю из виду. Жаль, жаль, молодой человек, плавающий птица негоже засиживаться на берегу, ведь, по правде сказать, ваше озеро, мастер Уэстерн, как я полагаю, окружено со всех сторон землей. Но, дядюшка, разве то же самое нельзя сказать и об океане? Он тоже со всех сторон окружен землей, — живости отозвалась Мейбл. Она испугалась, как бы дядюшка с мест в карьер не пустился рассуждать на любимую тему с самоуверенностью неисправимого педанта. — Ошибаешься, девочка. — Это как раз земля окружена океаном. Я всегда отвержу это тем, кто на берегу. Ведь они живут в сущности посреди моря, хоть сами того не подозревают. Живут, можно сказать, божьим изволением, ведь воды на свете больше, чем земли, не говоря уж о том, что она коварнее. Но такова слепота человеческая. Какой-нибудь удалец и не нюхавший море иной раз вообразит себя умнее того, кто обогнул мыс Горн. Тот и оно, земля наш, попросту остров, тогда как все прочее вода. Молодой Уэстерн был преисполнен уважения к бывалому моряку. Его уже давно томили мечты о морском плавании. Но он, естественно, чувствовал привязанность к обширному озеру, на котором вырос и которое в его глазах было не лишено своей неповторимой красоты. — То, что вы говорите, сударь, — заметил он скромно, — может и верно в рассуждении Атлантического океана? Ну, а мы здесь, на Онтарио, питаем уважение и к суше. — Это потому, что она зажала вас в кулак, — возразил Кэп, смеясь собственной шутке. Но, как я вижу, ваш следопыт, как вы его зовете, уже спешит сюда с дымящимся подносом и приглашает нас откушать с ним. Вот уж то верно, то верно. Дичиной в море не побалуешься. Мастер Оэстерн, услуживать молодой девице в ваши лета также необременительно, как выбирать сигнальный фал, снасть, с помощью которой поднимают сигнальные флаги. И если вы позаботитесь о тарелке и кружке для моей Мейбл, пока я буду закусывать со следопытом и индейцами, она, конечно, сумеет оценить ваше внимание. Сказав это больше для красного словца, мастер Кэп и не подозревал, сколь уместно его замечание. Джаспер Уэстерн самым ревностным образом принялся услуживать Мейбл, и девушка весьма оценила рыцарское внимание, оказанное ей юным матросом при первом же их знакомстве. Джаспер усадил ее на ствол упавшего дерева, отрезал ей самый лакомый кусок дичины, наполнил ее кружку чистой родниковой водой и, усевшись напротив, старался предупредить каждое ее желание, сразу же расположив ее к себе своей ласковой простодушной заботой, этой данью уважения, от которой не откажется ни одна женщина, но которая особенно лестно и приятно, когда исходит от юного сверстника и когда сильная мужественная сторона воздает его беспомощный и слабый. Как и большинство мужчин, мало бывавших в женском обществе, молодой Уэстерн вкладывал в свою любезность столько серьезной, искренней и дружеской теплоты, пусть и без отпечатка светского обращения, которого не чужда была Мейбл, что эти обаятельные качества с лихвой восполняли в ее глазах недостаток галантности. Предоставим же неопытным и бесхитростным молодым людям знакомиться ближе, скорее на языке чувств, чем внятно выраженных мыслей. И обратимся к другой группе сотрапезников, среди которых дядюшка, старавшийся, как всегда, не ударить лицом в грязь, успел уже стать центральной фигурой. Вся компания расселась вокруг деревянного подноса с бифштексами из дичи, поставленного для всех, и в завязавшейся беседе, естественно, отразились характеры тех, из кого состояло это разнородное общество. Индейцы молчали, и тем усерднее налегали на еду, пристрастие американских уроженцев к жаркому из дичи поистине не поддается удовлетворению тогда как оба белых застольника проявили общительность и словоохотливость, причем каждый из них весьма упорно и пространно отстаивал свою точку зрения. Но так как их беседа поможет читателям войти в курс дела и прольет свет на многое в дальнейшем рассказе, не лишне привести ее здесь. «Ваша жизнь, разумеется, имеет свои приятные стороны, мастер-следопыт» заметил кэп, когда голод путников поутих, и они начали есть с разбором, выискивая на подносе что по вкуснее. В ней те же превратности счастья, что у нас, моряков, свой риск и свои удачи, но у нас кругом вода, а ваш брат видит только землю. Да Полноте. Мы видим, сколько угодно воды в наших походах и поездках, Возразил его белый собеседник, мы, жители границы, управляемся с веслом и острогой не хуже, чем с карабином и охотничьим ножом. Охотно вам верю. А только умеете ли вы браса Петрей или выбирать швартовы? А владеете ли вы штурвалом и умеете ли бросать лод? Есть ли у вас понятия о рифштерте и стень в Интрепе? Рей — горизонтальные брусья, подвешенные к мачте за середину и поддерживающие прямые паруса. Браса рей с помощью специальных снастей-брасов, поворачивать рей в горизонтальной плоскости. Швартов — канат, удерживающий судно у пристани. Рифштерт. Снасть, растягивающая нижний край косого паруса. Стень вынтрип, снасть, служащая для подъема и спуска Стенги, второй снизу части составной мачты. Весло почтенные вещь не спорю, когда вы в челноке, но на корабле от него мало прок. Что до меня, то я уважаю всякое занятие человека и верю, что названные вами вещи имеют свое разумное назначение. Тот, кто, подобно мне, жил среди многих племен, понимает, до чего разнородны человеческие нравы и обычаи. Раскраска у Минга не похожа на раскраску Делавара, и ошибется тот, кто захочет увидеть воина в одежде скво. Я не стар годами, но давно живу в лесу, и человеческая натура мне знакома. Я не питаю уважения к учености горожан. Никогда я не встречал среди них такого, кто умел бы целиться из ружья или разбирался бы в лесных тропах. Тут, мастер-следопыт, мы сходимся во мнениях. Шататься по улицам, слушать проповеди или посещать воскресную службу еще не значит быть человеком. Отправьте малого в море, если хотите, раскрыть ему глаза на мир. Пусть поглядит на чужие племена и на то, что я называю лицом природы, если хотите, чтобы он научился понимать сам себя. Возьмите хотя бы моего зять. Он в своем роде славный малый, ничего не скажешь. Но пихтура есть пихтура. И хоть ты двадцать раз называешься сержантом, дело от этого не меняется. Когда он посватался к моей сестре Бриджит, я сказал этой дурёхе, ну, как и обязан был сказать, кто он есть и чего ей ждать от такого муженька. Но эти девчонки, если забьют себе что в голову, с ними просто сладу нет. Правда, сержант вроде бы вышел в люди, у себя в крепости он, кажется, крупная шишка — Но ей-то, бедняжке какой от этого прок, когда она уже четырнадцать лет как в гробу? Ремесло солдата, честное ремесло. Лишь бы он сражался на правой стороне, — сказал следопыт. А как французишки все вор на воре, а его священное величество и наша колонии всегда за правое дело стоят? то у сержанта и совесть спокойная, и слава добрая. Я никогда не спал лучше, чем когда задавал Мингам взбучку, хотя, по чести сказать, не в моих правилах сражаться, как индейцы. У нашего змея свой обычай, а у меня свой. Мы сражаемся бок о бок уже много-много лет, и каждый из нас уважает обычай другого. Я говорю ему, что на свете только одно небо и только одна преисподняя, чему бы ни учила его религия, но тропы туда ведут разные. А Вы рассуждаете разумно, и он обязан вам верить, но дороги в ад, по-моему, ведут большей частью сушей. Бедняжка Бриджет всегда называла море-чистилищем, ведь расставаясь с сушей, уходишь от ее соблазнов. Сомневаюсь, чтобы это можно было сказать о здешних озерах. Ну что, в городах и поселках заводится всякий грех, я охотно допускаю. Но наши озера окружены лесами, а в таком храме каждый день хочется возносить молитвы Богу. Что люди даже в лесной глуши бывают разные, я тоже согласен. Деловары и минги это день и ночь. А все же я рад нашему знакомству, друг Кэп, хотя бы уже потому, что вы можете рассказать великому змею, что озера бывают и соленые. Мы с ним одна душа и одно сердце с первого же дня, и если магиканин верит мне так же, как я ему верю, то он немало узнал от меня о жизни белого человека и о законах природы. Но я заметил, что никто из краснокожих не дает веры тому, что на свете есть соленые озера — и реки, текущие вспять. А все от того, что в голове у вас полнейший яролаж. И обо всем-то вы судите шиворот на выворот, — заметил Кэп, снисходительно покачивая головой. Вы толкуете о своих озерах и перекатах, точно это морские корабли, а об океане, его отливах и приливах, словно это рыбацкий челнок. Разящая стрела и змей сомневаются в том, что существует соленая вода, но это же чистейшая бестолочь, хотя и мне, признаться, кажется, басней будто существуют какие-то внутренние моря, а тем более будто вода в море может быть пресной. Я проделал такой долгий путь отчасти, чтобы собственными глазами и собственным небом в этом убедиться. А не только чтобы услужить сержанту и Магни, хоть сержант и муж моей сестры, а магни для меня все равно, что родная дочь. Вы заблуждаетесь. Вы заблуждаетесь. Вы очень заблуждаетесь, друг Кэп, недооценивая могущество и мудрость, явленную Богом в его творении, возразил следопыт с истовой убежденностью. Бог сотворил солонцы на потребу оленю, и он же создал для человека, как белого, так и краснокожего, прозрачные родники для утоления жажды. Неразумно думать, будто не в его власти создать озера чистой воды для запада и нечистой для востока. Накэпа при всей его самоуверенности педанта произвела впечатление суровая простота следопыта, но ему не хотелось мириться с фактами, которые он уже много лет отрицал как невозможные. Не желая признать себя побежденным и в то же время чувствуя свое бессилие в споре с человеком, прибегающим к столь непривычным для него доказательствам, подкрепленным в равной мере силой веры, правдолюбия и правдоподобия, он постарался увильнуть от ответа. — Ладно, ладно, дружище следопыт, — сказал он, — прекратим этот спор. И уж раз сержант прислал вас, чтобы переправить нас на это самое озеро, уговоримся попробовать его воду на вкус. Об одном только вас предупреждаю. Я не хочу сказать, что вода не бывает пресной на поверхности озера. Даже в Атлантическом океане, в устьях больших рек, она местами пресная. Я покажу вам, как взять пробу воды на глубине нескольких морских сажений. Морская сажень, одна сотая часть Кабельтова, метр восемьдесят пять сантиметров. Вы, должно быть, понятия не имеете, как это делается. Тогда и видно будет, что к чему. Следопыт и сам был рад оставить бесполезный спор. И вскоре разговор у них перешел на другое.